Глава 34. Океанская трапеза. За время, пока Октавиан путешествовал с Айодой по океану, ни голода, ни жажды он не испытывал. Песня не только поила, кормила и отгоняла акул, но и выполняла обязанности вперед смотрящего, сидя на ветерке, как на мачте. Она первой и заметила два странных островка, дрейфующих с гольф-стримом. Через некоторое время взгляду Октавиана открылось скопление спасательных плотов, шлюпок и других плавучих предметов, на которых сидели усталые и измученные пережитым люди. Он подгреб поближе и, разглядывая закопченные лица моряков, узнал своего недавнего друга-почтальона «Пятницу». Но всегда веселый и жизнерадостный, сейчас «Пятница» был хмур и суров. «Никогда не думал, что на свете есть люди, как наш адмирал», — сказал он вместо приветствия. «Даже ребенку ясно, что не стоит палить по туче. Может, если бы мы ее не тревожили, она проплыла мимо, а теперь, пожалуйста, кивнул в сторону печального каравана. Нашего крейсера больше нет». «И что это была за туча?» — Октавиан приглянулся с и спустившийся вниз — «Это такая чертовщина, малыш!» — ответил за пятницу матрос-великан с черным от мазута лицом, которое в Адмиралтействе принято помалкивать. «Так что же произошло?» — мальчик посмотрел на слипшиеся врага волосы здоровяка. Тот был похож на черта, бросившего свой пост у адских котлов. «А что ты хочешь знать, юнга?» — черт-здоровяк зачерпнул морской воды и прополоскал горло. Как именно наш красавец отправился на дно, так все корабли делают это примерно одинаково. Нам навстречу шел линкор под другим флагом, заговорил Пятница. Мы могли разойтись, ведь океан велик. Это не тропинка в горах и не дощечка через ручей. Но их капитан, верно, такой же бравый малый, тоже приказал открыть огонь. Они дали залп, мы дали залп. Эта туча, больше похожая на огромную медузу, стала расти, как на дрожжах, и накрыла оба корабля разом. Вот здесь все, кто уцелел. Он умолк, заново переживая происшедшее. И что же стало с медузой? Октавиан поглядел на матросов, зашевелившихся, услышав мальчишеский голос. — С ней как раз все в порядке, — снова заговорил рогатый сосед Пятницы. Сейчас она совершенно сытая. — Хм... «В отличие от нас, плывет себе дальше в сторону Гибралтара». «А куда держишь путь ты, Юнга?» Он с восхищением оглядел хлипкий плотик, сквозь доски которого плескались волны. «Нужно быть очень отважным или безрассудным, чтобы в одиночку идти на таком корабле». Октавиан поднял подбородок. «Я не один, я с песней». «Вот это дух!» — хохотнул дьявольский матрос, хлопая пятницу по плечу. Пришло время нам всем поучиться у ребенка. Похоже на то, Бальба, — Пятница невесело усмехнулся. Великан зачерпнул ещё пригоршню воды, освежая угольную шею. «Только голод от этого меньше не станет», — добавил в пол голоса. Айода легко поднялась в воздух, осматривая караван с высоты птичьего полета. «Давай угостим этих несчастных», — предложила, спускаясь обратно. Тем временем плотик друзей уже окружали другие плоты и шлюпки, моряки на которых переговаривались между собой и удивленно качали головами. «Ну что же?» — Октавиан встал, ловя равновесие. «Пора сообщить всем этим отважным людям, что пришло время обеда». Бальба коротко на него взглянул и наклонился к другу. «Похоже, бедняга перегрелся на солнце», — зашептал пятница на ухо. «Или чего доброго подвинулся умом». «Неизвестно, сколько он плывет вот так, один. У него даже фляги с водой нет». «Нет, малыш не бредит», — матрос поднял голову. «Просто ты ни разу не слышал живую сказку». Он встал и замахал руками, делая знаки другим приблизиться. «Ты действительно думаешь, он тут всех накормит?» Бальба в растерянности огляделся. «Может, следом за мальцом идет длинная и тяжелая, как наш поход, субмарина, с носа до кормы, набитое бифштексами и макаронами по-флотски?» Или у него получится, как в той библейской байке, когда одну рыбину делили на тысячу человек, и все остались сыты. Я верю этому малышу, пятница был спокоен. Он как-то устроил банкет прямо за погаузом в порту, что в междуречье Бессес и Ильё Бригад. И я тогда был не один, со мной была дюжина братьев. Ты же знаешь, какой аппетит у моих братьев? Конечно знаю, ведь я тоже твой брат». Бальба все еще сомневался. «У нас всегда зверский аппетит». «Ну так вот, все мы остались сыты и довольны». Пятница продолжал созывать остальных. «Не переживай, и ты голодным не останешься». Матрос снова наклонился к уху товарища. «Но ну, здесь половина моряков с вражеского линкора». «Что, наш малыш будет кормить их тоже?» «Конечно, братишка», — Пятница обнял Бальбу. «Разве океан за эти дни не промыл тебе мозги, и ты так ничего не понял?» «А что я должен был понять, — здоровяк нахмурился, — что на самом деле наш враг?» Бальба задумчиво почесал рог. «Надеюсь, мальчуган не подведет, — сказал он, — и нас не утопят, как котят». Друзья принялись махать руками, пока два островка не стали одним, в центре которого качалась их шлюпка. «Господа», — Актавиан поднялся на бочку, оглядывая сосредоточенные лица людей. «Обычно я говорю «дамы» и «господа», но, полагаю, среди вас дам нет?» «К великому сожалению», — раздался чей-то голос. «Тысяча чертей пробасил кто-то еще». «Тогда должен попросить отказаться на время от соленых выражений», — он повернулся на реплику. «Потому что с нами в компании барышня». «И кто же она?» — послышались голоса. «Это песня». «О, Боже, мы спасены!» — прозвучал радостный возглас. Октавиан учтиво поклонился и продолжил. «Мы с песней знаем, в какую переделку вы попали и как сильно проголодались». «О, мы чертовски проголодались!» — крикнул кто-то, но его одернули. «Вы, вероятно, наслышаны о волшебной айоде», — Октавиан взглянул вверх. «А кого-то мы успели угостить». Но еда в помещении никогда не сравнится с трапезой на открытом воздухе, особенно если... «Громче, если можно», — попросили с дальнего края островка. «А то мы не услышим главное блюдо». «И десерт» донеслось с другой стороны. «Этот воздух совершил океанский перелет», — продолжил он. «Не беспокойтесь, моя песня настолько учтива, что сама подойдет каждому из вас. И сейчас, когда вы счастливо избежали смертельных опасностей», живая сказка будет как нельзя кстати. Тремя первыми тактами Айода скрепила шлюпки и плоты так, чтобы моряков во время приема пищи не тревожила болтанка. Когда же островок достаточно сплотился, и мореходы ощутили комфортную твердость суши, она послала всем воздушные салфетки, после чего дело дошло и до самого угощения. И пусть в волшебном саду, который вырос прямо на влажных, нагретых солнцем лодках и плотах, не было жареных отбивных, а только фрукты и родниковая вода, но душистая мякоть и прохладная влага превосходно утоляли голод и жажду. Усталые сердца моряков открывались мирному буйству зелени и благоуханию цветов, и птицы соединяли свои веселые голоса с надеждами на сохранное и скорое возвращение домой». И все, кто были на островке, наелись и напились до отвала и, не в силах подняться на ноги, аплодировали, лёжа и сидя. «На крейсере нас так не кормили!» Бальба наконец-то справился с узлом невидимой салфетки. «И, похоже, я стал вегетарианцем!» Лодки и плоты теперь все держались вместе. Команда одного корабля жестами делилась впечатлениями с экипажем другого. «А знаешь, что я подумал?» — он аккуратно сложил салфетку на коленке. «Вот наш крейсер назывался Капитан Кук. Я знаю, после трапезы пятницы заметно повеселел. А говорят, капитана съела туча туземцев. И что с того? То, что нашего капитана тоже съела туча?» Матрос задумался. «В этом ты прав, братишка», — сказал он. «Но что ты хочешь сказать?» «Не знаю». Скорее всего, это все ерунда. Бальба запихнул салфетку в карман штанов и хлопнул сверху. Но тебе не кажется странным, что одного капитана съели, и другого тоже съели? Ты думаешь, у корабля та же судьба, что и у человека? Ну, тогда я тебе скажу, что настоящего капитана никто не ел. Просто те гавайцы после того, как метнуть в него дротик, разобрали героя по косточкам. У них такой обычай, вроде «почести смелому неприятелю». И вообще, капитан-человек сделал много полезного для людей. Два раза обошел вокруг земного шара, составил уйму точных карт, цингу лечил. А вот капитан-крейсер ничего подобного не сделал, да и не мог, даже если бы захотел. «Почему ты так неуважительно говоришь об усопшем?» Бальба по привычке ковырял в зубах щепкой. «А ты позабыл, какой у нас был главный калибр?» К «Чему усыпать соль на раны?» — великан повернулся к мальчику. «Ты идёшь с нами, малыш?» «Нет», — Октавиан уже готовился пересесть обратно на свой плотик. «Вы дрейфуете, а мне надо спешить». «И куда ты так торопишься?» — Бальба посмотрел на обломок доски, которым он греб. «Уж не на свидание?» «Угадали». Октавиан был серьезен, «И оно назначено на родном острове». «Пятница» зашевелился. «Вообще-то, у меня там тоже назначено свидание». «Родной остров — нейтральная территория». Он со значением поглядел на Бальбу. «Нейтральная территория?» — переспросил Актавиан. «Да, под каким флагом будет первый корабль?» Бальба не стал продолжать. «Но как же присяга?» «Знаешь, брат, обещание — жениться, та же присяга». Пятница послюнявил палец, определяя направление ветра. «Кстати, с этого родина и начинается». Не говоря ни слова, Бальба сел за левое весло, пятница за правое, и шлюпка отделилась от каравана, рассекая волны, словно шла под парусом. Октавиан поднял голову к ойоде. «Как думаешь, они еще не скоро проголодаются?» — кивнул на вереницу быстро удаляющихся лодок и плотов. «Не беспокойся, я им еще с собой завернула». «Так все-таки Бальба греб, держа весло тремя пальцами. от Отчего такая спешка?» «Моей подруге угрожает опасность». Октавиан откинулся на корму. «А почему ты так решил?» — спросил Пятница. У нее в сердце тревожные голоса. «И ты сам слышал?» «Да». «Ну, знаешь, угодить в сердце красавицы не так просто», — усмехнулся Бальба. «А ты уверен, что попал к ней в сердце, малыш?» Пятница трудился с большим усердием, но едва успевал за товарищем. «Может, это была голова?» «Меня привела ее песня, а настоящая песня выходит не из головы, а из сердца и ведет в сердце». «Уж не та ли эта песня?» — великан хлопнул по карману, что утолила наш голод райскими плодами. «Да, это она». «Тогда не беспокойся», — моряк убрал с весла еще один палец. «С твоей подружкой все в порядке». С тех пор много воды утекло. Октавиан устало зевнул, прикрывая глаза. «Точно», — кивнул Пятница, — «песня, как луч звезды. Когда тот улетает, звезда еще целехонька, а когда ты его заметил, от нее давно один пепел, так что стоит поторопиться». «Красивая ты про звезду», — Бальба вздохнул. «Только лучше сравнивать со звездой не песню красавицы, а ее саму. Кому, как ни моряку, знать, что все девушки — звезды, сколько ни тени к ним с палубы руки, а все без толку». Братишка, пятница укоризненно кивнул в сторону кормы, но актавиан, утомлённый дневным походом, уже спал. Матрос тоже прикрыл глаза. «Знаешь, когда я впервые встретил сестру этого малыша, к винту, мне показалось, что тогда в кухне я увидел все пять ее лучей». Еще бы», — усмехнулся Бальба, — «она одна угостила тебя кофе». «Нет, истинная правда», — пятница повернулся к другу. В ней есть что-то небесное, она как пятиконечная звезда. Пятиконечная звезда, товарищ присвистнул. Ты говорил, у Квинта еще полно сестер. Есть и младшие, Септима, Секста. Тогда что же, Секста — звезда Давида, а у Септимы и вовсе семь лучей? Их я особо не разглядывала. Пятница крепче ухватила весло. Думаю, мужчинам еще рано считать их лучи. Но Квинта... Он принялся грести с новым азартом. Аюда парила над одинокой лодкой, прислушиваясь к грезам моряков, и золотистые блестки роились в ее глазах. Квинта тоже не спала, думала о пятнице и о том, что уже столько времени от него нет вестей. Ее все еще мучило, как она обошлась с другом сердца или с сердцем друга. Девушка сама не могла разобраться — Но богатая от природы фантазия рисовала картины одну ужасней другой, как пятница прогуливается по набережной с какой-нибудь белокурой красавицей, как улыбается своей ослепительной улыбкой и обещает вывести ее имя выше и громче имени Квинты. Она посмотрела на луну, близкую в открытом окне. Только бы ее избранник поскорее вернулся, обнял так же горячо, как на кухне, полный дыма от сгоревшего кофе, Но что, если он затаил в душе обиду? Что, если говорил о любви, обнимал и целовал не от чистого сердца, а из вежливости или праздного любопытства? Если бы только она могла заглянуть в заветное сердце и своими глазами увидеть, на каком месте его размышления о ней, на каком о друзьях, на каком о корабле. Квинта подумала о чудесном приборе, который изобрел доктор магии Иеронимус Ногус — Об этом писали все газеты. Что, если обратиться к нему с просьбой? Доктор не должен отказать в столь жизненном деле. И сразу бы стало ясно, какую часть души пятницы она занимает. О, нет, только не пятую. Девушка погрузила лицо в подушку, осторожно, словно в неведомое будущее. В ее душе царил переполох, в голове неразбериха, Мысли сталкивались друг с другом и разлетались в стороны, чтобы столкнуться с чем-то еще, твердокаменным и совершенно непонятным юному уму и сердечку. Допустим, ей позволят посмотреть в чудесный прибор. Но вдруг она увидит совсем не то, что ожидала. Вдруг все пространство сердца юноши-моряка займет один исполинский крейсер или океан. Если с крейсером она как-нибудь справится, то с океаном... Квинта почувствовала, как сжатые веки начинают жечь, и тут же услышала нежный, мелодичный голосок, казалось, шедший из ее сережек-ракушек, которые забыла снять перед сном. «С вашей любовью все будет хорошо», — ласково пропел голосок. Она вскинулась, оглядываясь и замечая в полумраке спальни белесый силуэт девочки с медными волосами. Та сидела на краешке кровати, и сквозь ее фигурку просвечивала ваза засушенной розой. Девочка улыбнулась, и радужная косичка, вспыхнув на ее щеке, поплыла по воздуху к ладоням квинты, сложенным на груди. «Взгляните на своего любимого, если хотите». Голосок по-прежнему звучал ближе самой прозрачной гости. «Вы же хотите?» «Хочу», — пролепетала квинта, рассеянно кивая. Косичка расплелась на семь тоненьких ленточек, которые прошли сквозь ее ладони и медальон, проследовав дальше к окну, а оттуда — к заливу. Послышался шум прибоя, настолько близкий, словно она сама сидела на берегу океана. Плеск волн стал медленнее и тяжелее, уходя с мелководья на глубину, где не видно дна и полно морских звезд, тех самых, чьи пять лучей — Так хорошо сообщаются с ее квинты пятиконечными мыслями о пятнице. А потом она увидела себя, переливающуюся, словно перламутр, на широкой груди матроса. Услышав собственное звучание, не а чисто и спокойное, девушка и сама тут же успокоилась. Когда квинта открыла глаза, на том месте, где сидела незнакомка, отдыхал лунный луч — И, опустив голову на подушку, она задумалась, было ли происшедшее знаком мира о птичий голосок призрачные гости голосом скорого счастья, о котором говорил отец. «Так о чем это мы?» — пятница очнулся от видения, в котором миг назад обнимал свою любимую. «Мы?» — Бальба с удивлением взглянул на друга. «Последние полчаса ты не отзывался, только что-то бормотал и напевал». Я уже подумал, ты гребёшь во сне». Матрос окончательно вернулся на лодку и огляделся. Октавиан крепко спал, а Бальба держал весло одним пальцем и особо не усердствовал. что ты ленишься», — пожурил он его. «Греби-ка по-нашему, не сочкуй!